«Господь, дай мне мудрость направить пути мои», — пробормотала она. «Молю не о богатствах и не о долгой жизни», — закончила мисс Песел. «Старинный образчик вышивки, очень популярный. Откуда вы его знаете?» «От матери». «Ей все еще не достает королева Виктории». Мисс Песел рассмеялась. «Та моя вышивка была не очень удачная», — добавила Вайлет. «Ну что ж, придется учиться, чтобы получилось удачней». Начнём с основных стежков, которые используются и для вышивки подушечек под колени, и для подушечек на сиденье: крестик, удлинённый крестик, тент, рис, прямой гобеленовый и петелька. Хотя по мере продвижения вперёд мы для разнообразия добавляем и другие. Я уверена, что для подушечек на сиденье нам следует отказаться от местной традиции изображать лесной пейзаж зелёным, жёлтым и коричневым крестиком. Валет улыбнулась. Мисс Песел довольно точно описала стулья столовые мессис спидуэл. Вернулась Джилда с квадратом бурового полотна и ещё одного с образцами разных стежков синими и жёлтыми нитками. Это итальянская пинка, пояснила мисс Песел, вручая Валет полотно. А вот и гобеленовая иголка. Она с большим ушком и притуплённым концом. Она протянула ей иголку и синюю нитку. Давайте-ка посмотрим, как вы вдеваете нитку. Хорошо, вы это помните. Сегодня в первой половине занятия я научу вас вышивать тентом, гобеленовым, крестиком и удлинённым крестиком. А после перерыва рисом и петелькой. Мисс Песел указала на образцы стежков. Если всё пойдёт хорошо, К концу дня вы сможете вышить себе собственные образцы. Валит открыла было рот и хотела сказать, что на работе её отпустили только на утро, но передумала. Кто заметит её отсутствие? Да и кому это надо? Двум подружкам, ой-мо, мастеру Отерману. Она довольно легко наверстает на работе то, что не напечатало сегодня. А если мистер Отерман будет недоволен, она пожалуется миссис Бигинс, и та его чем-нибудь припугнёт. А теперь несколько правил, продолжала мисс Песель. Не пользоваться острой голкой, поскольку она треплет полотно, только иголкой с тупым концом. Не оставлять узлов, они обязательно развяжутся. А если нет, то вышивка всё равно останется неровной, будет бугорок. лучше обвязать его, сделать через него стежок, а узелок обрезать. Я вам покажу. Стежки располагайте близко друг к другу. Надо заполнить всё полотно, чтобы не оставалось ни единого просвета, не видно было ткани холста. Любой просвет между стежками ослабит вышивку, и она долго не проживёт. Подушечки используются каждый день. порой по два или даже три раза в день в течение сотни лет, не меньше. Во всяком случае, мы и на то надеемся. Это значит, что их будут подкладывать под коленки или сидеть на них сотни тысяч раз. Чтобы долго выдерживать столь интенсивное использование, они должны быть сверхпрочными. И, наконец, не забывайте об обратной стороне полотна. Она должна выглядеть столь же аккуратной, как и лицевая. Вы будете делать ошибки, которую с той стороны можно исправить, и никто ничего не заметит. Но если с обратной стороны у вас жуткая путаница, то это обязательно скажется и на лицевой стороне. Например, можно подцепить иголкой свободную, неплотно затянутую нитку и вытянуть её. Аккуратный з난ка означает, что и с лицевой стороны у вас всё в порядке. Валя ле сразу вспомнила свои детские вышивки, перепутанные нитки, Как попало расположенные неровные крестики на лицевой стороне, это всегда приводило её мать в отчаяние. Смотрите на свою работу, как на службу в соборе, добавил Луиза Песель. Там всё проходит организованно, слажено и благочинно, как в пресбитерии, так и на клиресе. Все процессии, молитвы и песнопения, проповеди прекрасно срежиссированы. Главным образом, благодаря всем, кто осуществляет обряд, кто заботится о том, чтобы всё происходило аккуратно, организованно, в том числе и в помещениях, скрытых от глаз прихожан, так чтобы публичное действо протекало гладко, без сучка, без задоринки. Валитки внула. Ну хорошо, давайте начнём со стишка Тентам. «Вы будете очень часто его использовать», — сказала мисс Песел, коснувшись пальцем образца с желтыми стежками, расположенными вверх и вниз. «Он очень прочный, особенно если выполнен по диагонали, и прекрасно заполняет пустоты». Вайлетт принялась упорно трудиться, стараясь совладать с непривычной иголкой и пропуская сквозь полотно шерстяную нитку. Мисс Песел терпеливо наблюдала, но Вайлетт работала неуверенно, У нее получалось коряво, и всякий раз, доходя до конца ряда, когда нужно было идти в обратную сторону, она пугалась и не знала, что делать. Один стежок по диагонали, потом два квадратика вниз, в который уже раз повторяла мисс Песел, теперь обратно, вверх, один по диагонали и два поперек, вертикальный вниз вдоль ряда, горизонтальный вверх. «Правильно!» — она похлопала в ладоши. «Ну вот, вы все поняли!»